Домик для Мишки. Косте муж тридцать лет, Дина жена двадцать семь лет, Лесик пять лет, Нюша три года. Утро прихожая Косте собирается на работу. Костя раздраженно: где мой зонт? Дина спокойно висит на крючке. Костя, если бы он там был, я бы. Дина рассеяна. Сегодня разве обещали дождь? Костя грозов в второй половине. Дина действительно нет. Он же здесь всегда висит. Костя, чёрт. «Дина, сейчас найдем, ищет. Может, ты на работе его забыл?» «Костя не на работе. Я под ним пришел три дня назад, в ванной его сушил». «Дина, Лесик, ты не видел папин зонтик?» Лесик не отвечает, он смотрит на кухне мультик. Дина тоже бросает взгляд на экран, недолго слушает, смеется. «Дина, как он его?» Лесик радостно хохочет, подпрыгивает, пуф. «Костя, ты собираешься мне помогать?» Дина, не знаю, где он, возьми ветровку. Костя, а ты ее зашила, там дырка. Дина, а ты мне сказал, давай зашью. Костя, я уже опаздываю. Дина, примирительно. Ну что я могу сделать, пусть. Костя, я же просил тебя никогда меня так не называть. Дина, прости. Ну куда он мог деться? С моим же ты не пойдешь в цветочек. Ходит по квартире, ищет. Дина, в ванной нет, на кухне нет, лесик не брал. «В комнате нет, в холодильнике посмотреть». «Костя, прекрати». Нервно мечется по прихожей и заглядывает на все полки, забрасывает с верхней шапки шарфы. «Дина, что ты творишь?» «Костя, да пошла ты!» «Дина грозна, ты как разговариваешь, совсем сдурел?» Костя вдруг устав измученным жалобным голосом. «Как я разговариваю? Не хочу тащиться от метро под дождем. Сто лет!» И все что-то строит строит лужи по колено. Дина, я тоже жду, не дождусь, когда мы отсюда переедем. Костя, ты на что намекаешь? Дина, а что тут намекать? Живем в тему таракане, друг у друга на голове. От метро двадцать минут пешком, ни автобуса, ни маршрутки, сам же излишься. Костя, резко повышая голос, это ты мне? Да я пошучу на вас с утра до ночи света белого не вижу. Ты бы хоть за это рвалась от дивана, убралась в квартире. Только грязь разводишь, все разбросано, ничего не найдешь. Зонд где? Дина постепенно заводится. Зат оторвала. Ты посиди с детьми хоть день. Ты часто с ними не можешь. Лесик такой капризный. На площадке погуляй два часа на самом ветру. Магазин, сходи обед приготовь. Нюшу на ручках покачай минут сорок. Она уже с пудик в папочку. Потом еще ужин любимому мужу. Костя багровеет. Дина продолжает. Уж не знаю, что ты там пашешь, денег все равно нет, живем за родительский счет. Косте, вот дрянь, забыть не может. Ну купил твой папа нам стиральную машину, что теперь? Да мне легче в химчистку все отнести. Дина, что ж не носишь, вместо того, чтобы спасибо сказать. Косте, за что спасибо? Лезут и лезут, дышать нечем. Раньше надо было думать, выходило бы за Рокфеллера. Дина в очереди стояли, от боя у не было, за тебя дурака пошла. Костя, кому ты нужна была? Мать правильно говорила, ни кожи, ни рожи. Дина, мать, вспомнил. Сама-то агрегат на сто киловатт. Костя, заткнись, за шнуровые ботинки глухо. Сука. Лесик, отвлекаясь от мультика, привычным голосом. Мама, папа, не ругайтесь. Дина, козел. Костя задолбала, задолбала меня. Ужины свои сама жри, в кафе поем. Дина, это на какие шиши. Опять к мамочке поедешь. И накормит, и носик утрет. Катись, нам так только лучше, правда, Лесик? Костя хлопает дверью с сокрушительной силой. В коридор выходит Нюша. Нюша чуть картавит. Папа ушел, а я домик делала для Мишки. Тянет Дину в комнату. Комната. В углу между окном и кроватью черный раскрытый зонт, под ним детская одеялка, подушечка. Под одеялом спит мишка.